И очень заниматься Да я не про уроки Я про золярства Девочки и мальчики, дамы и господа Плясом заниматься это не беда На столе, под столом, на окне, за углом Только вот когда один, вот тогда в лоб вот ужать самому Лоб, ночью спать одному Zaten bu